Будущее метаматериалов Продвижение в исследовании метаматериалов в будущем будет ускоряться по той простой причине, что уже сейчас интерес к созданию транзисторов, которые работали бы на световом луче вместо электричества, очень велик. Поэтому можно предположить, что исследования в области невидимости смогут подъехать на попутке то есть воспользоваться результатами уже идущих исследований по созданию замены кремниевому чипу при помощи фотонных кристаллов и плазмоники. Уже сегодня в разработку технологии, призванной заменить кремниевые чипы, вкладываются сотни миллионов долларов, а попутно выиграют исследования в области метаматериалов. В настоящее время Новые серьезные открытия в этой области совершаются каждые несколько месяцев. Поэтому неудивительно, что некоторые физики ожидают появления в лаборатории первых образцов реального щита невидимости уже через несколько десятилетий. Так, ученые уверены в том, что сумеют в ближайшие несколько лет создать метаматериалы, способные сделать объект полностью невидимым по крайней мере, в двух измерениях, для видимого света любой конкретной частоты. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо будет внедрить в метаматериал крошечные наноимплантаты неправильными рядами, а по сложному рисунку, так чтобы в результате свет плавно огибал скрываемый объект. Далее ученым придется изобрести и создать метаматериалы, способные изгибать свет в трех измерениях, а не только на плоских двумерных поверхностях. Фотолитография – отработанная технология для получения плоских кремниевых схем. Создание же трехмерных метаматериалов потребует как минимум сложной компоновки нескольких плоских схем. После этого ученым придется решить проблему создания метаматериалов изгибающих свет ни одной частоты, а нескольких, или, скажем, полосы частот. Это, возможно, окажется самой сложной задачей, потому что все разработанные до сих пор крошечные имплотанты отклоняют свет только одной точно заданной частоты. Возможно, ученым придется заняться многослойными метаматериалами, где каждый слой будет действовать на одну конкретную частоту пока не ясно, каким будет решение этой проблемы. Но щит невидимости, даже будучи наконец создан в лаборатории, может оказаться совсем не таким, как нам хочется. Скорее всего, это будет тяжелое и неповоротливое устройство. Плащ Гарри Поттера был сшит из тонкой мягкой ткани и при этом делал любого, кто завернется в него, невидимым. Но чтобы такой эффект был возможен, показатель преломления внутри ткани должен постоянно меняться сложным образом, в соответствии с колебаниями ткани и движениями человека. Это непрактично. Скорее всего, плащ-невидимка, по крайней мере, поначалу будет представлять собой твердый цилиндр из метаматериала. В этом случае показатель преломления внутри цилиндра можно будет сделать постоянным. В более продвинутых моделях со временем могут появиться гибкие метаматериалы, способные изгибаться и при этом удерживать свет внутри себя на правильном пути. Тогда тот, кто будет находиться внутри плаща, получит некоторую свободу движений. У счета невидимости есть один недостаток, на который уже неоднократно указывали. Тот, кто находится внутри, не сможет выглянуть наружу, не став при этом видимым. Представьте себе Гарри Поттера, у которого видимыми остались только глаза. При этом они как бы плывут по воздуху на соответствующей высоте. Любые отверстия для глаз в плаще невидимки были бы отчетливо видны снаружи. Если же сделать Гарри Поттера совершенно невидимым, то ему придется сидеть под своим плащом слепо, И в полной темноте. Одним из возможных решений этой проблемы могут стать два маленьких стёклышка перед глазами. Эти стеклышки будут работать как рассеиватели луча. Они отщипывали бы и направляли в глаза небольшую часть падающего на них света. При этом большая часть света, попадающего на плащ, шла бы в обход, делая человека внутри невидимым, но некоторое Очень небольшая его часть отделялась бы и попадала в глаза. Бесспорно, препятствие на пути к невидимости очень серьезны. Но ученые-инженеры настроены оптимистично и считают, что щит невидимости того или иного рода может быть создан в течение нескольких ближайших десятилетий.